Глава восемнадцатая. Электрический ток. Мышцы с к р у т и лоспазмом. Электрический разряд прошел через ладонь и устремился вниз, через ноги к земле. Рука автоматически сжалась и задергалась. Вместе с ней задергалась левая нога и часть тела. В памяти Грина мелькнула схема поражения электрическим током: правая рука, левая нога. Разряд проходя через правую руку. Движется через тело в опасной близости от сердца и частично через него и выходит через левую ногу. Плохо. Так сердце и вовсе может остановиться. м ы с л е й не было. Велик просто стоял и улыбался, глядя на его корчи, не разжимая ладонь. Что же так больно? И почему заряд решил проходить именно через него? Внезапно электрошок прекратился и Грин часто з а д ы ш а л Затем почувствовал, что левой ногой упирается во что-то металлическое. Понятно, почему заряд потек через тело. Нога, в р в а н о й штанин, е задела голой кожей металлическое ограждение, и ток прошел через тело к более качественному проводнику. Но ну как? С интересом спросил Велик. Сильно, жахнуло. Да что ты делаешь? Хмыкнул Карась. Только живец переводишь. Хотел испытать на каком-нибудь неудачнике. ответил Велик снова пропуская разряд в этот раз получилось не так как в первый раз ток не пошел через тело а дал эффект шокера заставив мышцы резко сократиться и вызвать сильную боль ну спросил Велик подковыгну огрызнулся Грин не запрягали можно уменьшить боль если постараться напрячь мышцы до предела так в детстве переживали маленькие удары тока из элемента пьезо зажигалки Грин постарался сделать так. Велик снова жахнул током, вот только в этот раз было не так больно. Грин нашел в себе силу ухмыльнуться и харкнул ему в лицо, насколько это было возможно. У тебя что, батарейки в яйцах? Поэтому и заряд такой маленький. Хмыкнул он. Грин плюнул в него. Слюны не было, так жалкие брызги. Непонятно, что сильнее разозлило Велика. Харчок или последняя фраза? Но он взбесился, второй рукой смачно съездил по морде, затем правой схватил за шею, точнее попытался. Грин успел подсунуть под нее левую руку, а затем снова ж а х н у л зарядом так, что кроме конечностей, которые затряслись, из глаз посыпали звезды. Надо же, не обмочился даже. Как сквозь вату д о н е с с я голос в е л и к а в Памерсах что ли? Дальше почувствовал. Как бессознательно падает на землю. Перед самым мраком мелькнула мысль: Женя помрет от голода. Очнулся Грин от того, что кто-то негромко ворчал рядом и тыкал его в лицо. С трудом разлепил глаза. Рядом сидела м е р т в я ч к а Женя, насколько ей вообще позволял рюкзак, и тихо ворча, аккуратно тыкала коленом в лицо. Хорошо хоть не лупила со всей дури. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а с трудом разлепил губы Грин. Ты то хоть меня не бей, Женя. Увидев, что он о а ч н у л с я уже более требовательно что-то уркнула. Грин пошарил рукой в кармане и извлек плоскую флягу. Когда Велик схватил ganheit, его у горла, за секунду до разряда он успел свободной рукой вытащить нево флягу и сунуть к себе, так как этот урод был в бешенстве. стоял вплотную и смотрел в лицо, то ничего не заметил. Грин аккуратно скрутил с фляги пробку и сделал глоток. Живец. Ну, хоть в чем-то повезло. Спаршивые овцы, хоть ш е р с т и клок. Ну что, Женя? Пошли поужинаем и спать можно. Слух сказал он, после чего поднялся как пьяный, цепляясь за м е р т в я ч к у и опираясь на нее. Заковылял в сторону ближайшего подъезда. Нет, все-таки ему дико повезло, что он не стал убивать эту зараженную сразу. В таком состоянии вчера он не то что ковылять, стоять бы не смог. А уж груз тащить и подавно. Плюс есть кому охранять сон, да и пожаловаться тоже. Или устроить монолог, наводя себя на нужную мысль. Один только минус. Всегда помнить, что м е р т в я ч к а это не человек. Ее рот следует держать завязанным, а руки скованными. Дай ей возможность, и она сожрет тебя без лишних размышлений. Примерно так, подумал Грин, проснувшись утром. Приятно было осознавать, что этой ночью, перекусив перед этим кошачьими консервами, она не пыталась даже двигаться в его сторону, а только дремала. покачиваясь пятки на носок. Главное, аккуратно кормить ее, иначе можно запросто лишиться нескольких пальцев. Зараженные кокакулы не тронут, пока находятся рядом, но только до тех пор, пока считают тебя опасным. И это касается развитых тварей они, м е л к о у р о в н е в о й шушеры. В этот раз были живец и еда. Чуть погодя Грину надоело возиться с шарфом. постоянно завязывая его в м е р т в я ч к е на пасти или снимая его и тут подвернулся особый магазин и теперь вместо шарфа на Жене была черная кожаная полумаска как у героев Mortal Kombat с никелированными шипами наружу и руки не связаны а скованы наручниками покрытыми леопардовым мехом крепилась такая полумаска на голову двумя ремнями один застегивался за шеей второй на макушке Кусаться в таком не получится, как и открывать рот. Снять без помощи рук невозможно. Даже челюстями шевелить проблематично. Кожа была натуральной и очень прочной. Имелись еще и другие варианты, но когда Грин увидел обилие к л я п о в в форме шариков, косточек, колец и мм продолговатых предметов со специальными перекрещивающимися на лице сбруями, Плюс полумаски с такими же девайсами и сбруями внутри, то покраснел и выбрал самую нейтральную, а именно ту, что напомнила сабзира из Mortal Kombat без всяких сбруй. Такой банк грабить не стыдно в обычном мире. То же самое касалось и средств по обездвиживанию рук. Самое скромное, что нашлось, наручники с леопардовым мехом. А ошейник и поводок из зоомагазина пришлось оставить, чтобы контролировать перемещение м е р т в я ч к и и поэтому Грин сейчас старался не смотреть лишний раз на Женю, так как чувствовал себя последним из вращенцем, особенно учитывая то, что поводок он сжимал в руке. Лицо и уши краснели непереставая. Женя, съев несколько банок тушенки, шла молча и даже не порыкивала, только... Молча сопела ноздрями и внимательно смотрела на Грина. От такого внимания щеки снова начинали краснеть. Вспоминалось немецкое порно. Вот только там нет зомби, апокалипсиса, мутантов, рейдеров, живчика и просто полных мудаков. Хотя нет, мудаков в немецком порно огромное количество. С момента его попадания сюда прошло меньше недели, а Грин уже ощущал себя местным жителем. но все так же плохо понимал, что ему следует делать дальше. Недавно т е п л и в ш а я с я надежда добраться до стаба снова сменилась разочарованием. То, что даже обычные рейдеры, не муры, могут оказаться еще теми мудаками, он понял еще после встречи с хомяком, а последняя парочка показала, что мудаков тут гораздо больше, чем он предполагал. Поэтому, когда откуда-то сбоку донесся хриплый голос, А ну стоять, сукин сын! т о даже не сильно удивился, только прикинул, куда придется удар: по голове или по почкам. А ну стоять, сукин сын! Снова раздался голос. Оружие бросил! Это уже начинало бесить. Да у меня и нет оружия. Повернулся Грин. Из небольшого закуточка на него смотрел небритый тип в плотной одежде и в бронежилете. Правда не в военном, а в инкассаторском, но даже такой был с т о я щ е й вещью в Стиксе. Из оружия сей субъект имел охотничий карабин, та же самая винтовка, но не автоматическая, а с ручной болтовой перезарядкой. Как скажет гражданский человек, шпингалет с правой стороны винтовки. Принцип действия простой: нажал пальцем на предохранитель рядом со шпингалетом, перещелкнул шпингалет, потянул за него. Открылось окно ствольной коробки. с у й т у д а патрон или несколько, чтобы заполнить несъемный магазин, если он есть. Вернуть на место шпингалет, точнее продольно скользящий затвор. Все, карабин готов к выстрелу. Только следует помнить, что затвор у ручной и дергать придется часто. Да и отстрелянных гильз надо избавляться. Уж такие вещи знал даже не разбирающийся в огнестрельном оружии Грин. Затвор считался морально устаревшим, использовался исключительно на охотничьих карабинах, но даже с таким оружием среди всех рейдеров, которых он успел увидеть по местным меркам этот был самым богатым, примерно как обладатели н а м а р к и в районе, где все ездят на шестерках. Второе, что он заметил, на карабине был оптический прицел. С таким в засаде сидеть нужно, не отсвечивая, а не бежать грудью на мутантов. С близкого расстояния из него не прицелишься, а п а л и т ь без прицела просто направляя ствол то еще удовольствие, считая, что все пули пройдут мимо. Ну, чего пялишься, урод! Агрессивно рыкнул этот тип. Поводок отпустил, мраззота. Отпустил девушку, я сказал. Грин чуть не хлопнул себя по лицу. Почему этот благородный рыцарь попался именно ему? Он его за кого принял? Грин отпустил поводок. Женя начала проявлять нездоровый интерес к новому знакомому, нервно подергиваться в его сторону, чуть подпрыгивая на месте и даже начала слегка порыкивать. Грина, который регулярно подкармливал ее сурогатом р мяса и был довольно тихим, она еще терпела. Но вот к новому действующему лицу, да еще такому шумному без пакетов с мясной вырезкой, она была не готова, точнее, готова. Но как дикари, которые встречали Кука. Послушай, это не то, о чем ты подумал, начал Грин и тут же мысленно выругался. Тип с карабином ловко повернул оружие и прикладом вткнул Грина в живот. Тот был готов к этому. Съемного магазина он не увидел, а это значило, что карабин умещает только один патрон или максимум пять. Значит, р ы ц а р ь не будет тратить такие драгоценные боеприпасы. Особенно, если учесть неудобство перезарядки и грохот выстрела, поэтому явно будет бить. Плохо было то, что он ожидал удара ногой и даже отошел назад, чтобы удар не достал или прошел вскользь, но это был приклад и в полную мощь. Дух, что называется, выбило. Следующим прошел классический прием из фильмов про копов и бандитов: за плечи руками и коленом по лицу. Что, мразота, бабы захотелось? Новый удар был тоже классически показушным: лицо, ботинок. Да я тебе ствол отстрелю, будешь в гареме работать. Рыцарь положил карабин на землю и схватил Грина двумя руками за воротник. Явно рисуясь, крикнул в лицо: "Где ключи, тварь?" А вот это было перебором, как и все остальное. Всякое желание объяснять что-то или пытаться спасти этого придурка исчезли окончательно. Говорить надо было сначала, пусть и наведя ствол, а еще оружие поднимать и буянить вверх тупости, играть на публику еще тупее. Женя не оценит, интеллект -то не тот. Не дожидаясь ответа, он стал шарить по карманам и, найдя ключи в брюках, отшвырнул к о р ч а щ е г о с я Грина и с видом победителя. Направился к уже нетерпеливо подпрыгивающей Жене. Сейчас, девушка, не бойтесь, все позади, начал он. Я с ним еще разберусь, он вам за все ответит. Женя проявила зачатки интеллекта, замерев. Извилин хватило, чтобы понять, наручники смогут открыть, если она не будет шевелиться. Тип тем временем расстегнул ремень на шее. Женя не стала демаскировать себя лязгом челюстей только по одной причине – условный рефлекс. Грин очень не любил, когда она начинала щелкать челюстями и тянуться к нему, поэтому первое время часто отоваривал чем-нибудь тяжелым. Привитый навык запомнился, как и последующий. Она стала поворачиваться боком, для самостоятельного принятия пищи ей требовалась одна рука. Поэтому следовало одну руку оставить привязанной за спиной к ремню, а вторую освободить. Грин, уже начавший приходить в себя, со злорадством стал ожидать продолжения концерта. Также машинально отметил, что сегодняшний дебил положил карабин на асфальт. Верх кретинизма и тупости в таком месте как Улей. Хорошо, хоть положил не рядом с ним, а за ж е н и й стоя между оружием и Грином. Хоть какой-то признак интеллекта, как у м е р т в я ч к и То, что Женя повернулась, новый незнакомец истолковал по-своему. Точно, как я не понял сразу. Сейчас открою наручники. Рыцарь, как его мысленно окрестил Грин, щелкнул ключом один раз, второй. Женя повернулась к нему лицом. Маска пока еще оставалась висеть на теменном ремне, который не спал столько из-за прически конских хвост. Женя замерла, ожидая пищи. Рыцарь тоже замер, явно ожидая благодарности, объятий, поцелуев. Грин мысленно усмехнулся. Рыцарь, видя, что молчание затягивается, потянул руку к полумаске. И тут Женя осознала: первое, у нее свободны обе руки; второе, корма ей никто не протягивает; и третье. Этот человек стоит перед ней, не сдерживает, не бьет и тянет руку к ее рту. Надо было слышать в о п л ь этого неудачника, когда Женя схватила его за руку и откусила кусок мизинца с мясом из ладони в п р и д а ч у Обильно полилась кровь. Несчастный попытался выдернуть руку, не тут-то было. Женя не только не отпустила ее, но еще и упала на него сверху. А учитывая, что рюкзак остался у нее на спине, это добавило ей веса. Несчастный р а л и призывал ее остановиться. Грин сидел и откровенно ржал, как конь. Идиота жалко не было, совсем. Сам виноват. Вскоре несчастному удалось освободить руку, да и вторая активно участвовала в обороне. з а к о н ч и в хохотать, Грин поднялся. Неспеша обошел валяющуюся парочку и поднял карабин. Женя тем временем делала рывки с намерением укусить дурака за шею, чему мешала болтающаяся полумаска. Однако ее острые шипы, как и шейника, ицарапали с и местами оставили рваные раны на лице последнего. Также неспеша Грин зашел в проулочек и вытащил оттуда рюкзак типуса. Снял с него флягу и тут же приложился к ней. Что-то парочка там слишком долго шумит. Пора бы уже и вмешаться. т а щ а за собой рюкзак, Грин не торопясь подошел к парочке и подняв земли брошенные наручники, сковал жене руки. Благо она вцепилась ими в незадачливого спасителя и это не составило труда. Следующим действием он сунул ей в рот скрученную тряпку из чужого рюкзака и, не дожидаясь, п о к а ж е не кинется уже на него. р а с с т е г н у л ремень ее джинсов, пропустил его между скованными наручниками руками и застегнул обратно. Женя дернулась, рыкнула, но теперь руки были надежно зафиксированы спереди. Следующим этапом он вернул слетевшую маску на место и застегнул ремни. Женя заворчала и обиженно заскулила. Грин потянул за поводок, заставляя ее встать с жертвой. Затем нагнулся. Снял с пояса последнего пистолет и пошел прочь вместе с недовольно урчащей м е р т в я ч к о й Отойдя кварталов на пять и найдя укромный закуток с двумя или даже тремя путями отступления, уселся, открыл клапан трофейного рюкзака и буквально вгрызся в глазированные батончики, а затем в упаковку творога и кусок копченой колбасы. Затем достал тушенку. Остановился только тогда, когда Женя начала ворчать. мысленно ругнувшись, снял ее полумаску и выдернул тряпку. Зараженную тут же вырвало кусками оторванной плоти, пальцами, полупереваренной едой за последние сутки. Жреш ь всякую гадость, безлобно буркнул Грин. Тянуться к нему и щелкать зубами Женя не стала, но голову повернула и з а у р ч а л а Грин протянул банку, но вспомнил, что у той руки скованы спереди снизу, и освобождать ее сейчас слишком опасно. Поэтому, покопавшись в рюкзаке, нашел швейцарский нож со складной ложкой и, зачерпнув мясо, сунул ей. Первые несколько раз мутант к а щ е л к а л а зубами с такой силой, что даже погнула ложку. Еще через несколько укусов, прокусив себе губу, болезненно прикусив язык из колов один зуб, она стала есть аккуратно, с ц а п ы в а я ртом мясо, и только потом яростно работая челюстями. За таким занятием их и застал недавний знакомый, который умудрился до них добраться. Первое его заметила Женя, негромко зарычав. Запах крови действовал на нее, как на акулу или волка. Грин даже не повернул голову, краем глаза отметив, что опасаться нечего, только поправил стоящий рядом с ним карабин. А ошибок этого идиота он повторять не хотел. Тот, косясь на Женю, шагнул вперед медленно. Грин не спеша поднялся, взял карабин, задул, о упираясь прикладом в землю, затем вытащил из трофейного рюкзака аптечку и ж и в е ц распрямился, сделал несколько шагов на встречу, все также опираясь прикладом штуцера о землю и, не доходя, швырнул вещи вперед. Плохо вышло. Аптечка попала в руки, но раскрылась и содержимое посыпалось на землю. Фляга попала под мышку, но выскользнула и тоже выпала. Незнакомец наклонился, подбирая жгут. Грин шагнул навстречу и, размахнувшись от души, снизу вверх съездил тому прикладом по лицу.